Переход к а т е г о р и и к эмпирическому совершается, согласно Канту, следующим образом. Чистые понятия рассудка совершенно неоднородны с эмпирическими и даже вообще чувственными созерцаниями. И мы должны, следовательно, показать, каким образом возможно применять «чистые понятия рассудка к явлениям». Об этом трактует трансцендентальная сила суждения. Кант именно говорит следующее. «В душе, в самосознании находятся чистые понятия рассудка и чистые созерцания». Схематизм же «чистого рассудка» Трансцедентальная сила воображения определяет чистое созерцание в соответствии с категорией и таким образом делает переход к опыту, приведение в связь этого двойственного. составляет, опять-таки, одну из прекраснейших сторон кантовской философии. Благодаря этому чистая чувственность и чистый рассудок, которые Кант раньше представил нам как нечто абсолютно противоположное, теперь объединяются. В этом воззрении уже наличествует н е к о й созерцающий рассудок и рассудочное созерцание, но Кант этого так и не понимает. Он не сводит концов с концами, не понимает, что он здесь свел воедино эти две составные части познания и тем самым выразил их в себе и в самом деле. Самопознание есть единство и истина этих двух моментов. Но у Канта и мыслящий рассудок, и чувственность остаются неким особенным, приводимым в связь лишь внешним поверхностным образом, подобно тому, как связывают, например, деревяшку и ногу веревкой. Так, например, понятие субстанции становится в схеме, п р е б ы в а ю щ и м во времени, то есть чистое понятие рассудка, чистая категория приводится в единство с формой чистого созерцания. поскольку она признает, что мы имеем дело лишь с нашими определениями и не доходим до в себе, до истинно объективного, кантовская философия называла себя идеализмом. Но при этом Кант дает опровержение э м п и р и ч е с к о г о или материального идеализма, а именно – «Я осознаю свое существование как определенное во времени, но всякое определение времени предполагает нечто, пребывающее в восприятии. Это пребывающее не может быть неким созерцанием во мне». Ибо все те основания определения моего существования, которые встречаются во мне, суть представления, и как таковые сами нуждаются в некотором отличном от них, пребывающем в отношениях к которому может быть определена их смена, и, стало быть, может быть определено, мое существование во времени, в котором они сменяют друг друга. Или иначе говоря, я осознаю свое существование в качестве некого эмпирического сознания, которое доступно определению только в соотношении с чем-то находящимся вне меня, То есть я осознаю лишь некое внешнее. Можно это сказать и обратно. Я осознаю внешние вещи, как определенные и имеющиеся во времени. Эти вещи предполагают, следовательно, наличие чего-то пребывающего, находящегося не в них, а вне них. И это пребывающее и есть «Я» – трансцендентальное основание их всеобщности и необходимости, их в себе бытия, е д и н с т в о самосознания. Так это и понимает сам Кант в другой раз. Эти моменты поэтому спутываются. Ибо пребывающее как раз само есть некоторая категория. Идеализм, взятый в том смысле, что вне моего единичного самосознания как единичного ничего не существует, равно как и опровержение этого идеализма, Доказательство, что вне моего самосознания как единичного существуют вещи, одинаково никуда не годятся. Первым является учение Беркли, в котором речь идет лишь о самосознании как единичном, или иными словами, в котором именно мир с Самосознание выступает как множество ограниченных чувственных единичных представлений, которые столь же лишены характера истинности, как и в том случае, когда их называют вещами. Истинность или неистинность не зависит от того, существуют ли вещи или представления, а в ограниченности и случайности будь это ограниченные случайные вещи или представления кантовское опровержение этого идеализма есть только обращение внимания на то что это эмпирическое сознание не существует в себе как верно однако и то что вещи тоже не существуют в себе. Но у Канта познающий субъект, собственно говоря, не доходит до разума, а опять-таки остается единичным самосознанием как таковым, противоположным всеобщему. И в самом деле, в той части кантовской философии, которую мы рассмотрели, Описано лишь эмпирическое, конечное самосознание, которое нуждается в получающейся извне материи, или, иначе говоря, которое само есть нечто ограниченное. Кант не задается вопросом, истинны ли или не истинны эти познания сами по себе, по своему содержанию. Все познание остается в пределах субъективности, и за этими пределами существует вещь в себе, как внешняя. Однако это субъективное конкретно внутри себя. Уже определенные категории мыслящего рассудка конкретны, но еще более конкретен опыт, Синтез ощущаемого с категорией.